Если Ривьер разрешит отправление, экипаж европейского почтового вступит в прочный мир мягкого, струящегося сияния. В мир, где ничто не грозит нарушить равновесие между массами мрака и свет. В мир, куда не проникают даже ласковые прикосновения тех легких ветерков, которые, стоит им слегка покричать, могут в несколько часов сдобить все небо гнилыми облаками. И все же, глядя на это сияние, Ривьер колебался, точно золотоискатель у границы запретного участка. То, что творилось сейчас на юге, звучало обвинительным приговором Ривьеру, единственному защитнику ночных полетов. Катастрофа в Патагонии может настолько укрепить позиции его противников, что, быть может, его убежденность окажется перед ними бессильной. Но убежденность Ривьера осталась прежней. Возможно... Это драма следствия какого-то просчета, и она свидетельствовала только об этом частном просчете, больше ни о чем. Быть может, следует установить наблюдательные пункты на Западе, нужно будет об этом подумать. Как бы то ни было, у меня все те же веские основания стоять на своем. Теперь вероятность несчастных случаев уменьшится. Одна из причин стала ясна. Неудачи закаляют сильных. К сожалению, с людьми приходится вести игру, в которой почти не принимается в расчет истинный смысл вещей. Выигрыш или проигрыш зависит от каких-то чисто внешних причин, и обманчивая видимость проигрыша связывает тебя по рукам и ногам. Ривьер позвонил. отвая Бланка по-прежнему нет радиограмм?» «Нет. Вызовите ее по телефону». Пять минут спустя он спрашивал. «Почему от вас нет сообщений?» «Мы не слышим самолет». «Молчит?» «Неизвестно, кругом грозы. Даже если он что-то передает, мы не слышим». «А трилью его слышат?» «Мы сами не слышим трилью». «Позвоните туда по телефону». «Пытались, линия повреждена». «Какая у вас погода?» «Угрожающая. Молнии на западе и юге. Очень душно». «Какой ветер?» «Пока слабый. Но это не больше, чем на 10 минут. Молнии быстро приближаются». Молчание. бая Бланка, вы меня слышите?» «Хорошо. Позвоните мне через десять минут». И Ривьер стал перелистывать телеграммы южных аэропортов. Все сообщали одно и то же. Самолет молчит. Некоторые аэродромы больше не отвечали Буэнос-Айресу. И на карте расплывалось пятно немых районов, где над маленькими городками уже разразился циклон, где плотно заперты двери, и каждый дом на темных улицах, подобно кораблю, отрезан от мира и затерян в ночи. Только рассвет принесет им освобождение. Но, склонившись над картой, Ривьер все еще не терял надежды обнаружить где-нибудь благословенный кусок чистого неба. Он обратился по телефону к полиции трех десятков провинциальных городов, запрашивая о погоде, и ответы уже начали поступать. Каждая из радиостанций, расположенных на линии в 2000 километров, получила приказ, поймав позывные самолета, немедленно, в течение 30 секунд, уведомить об этом Буэнос-Айрос, который в ответ сообщит ей для передачи Фабьену, куда он может укрыться. Комнаты опять заполнились служащими, которых к часу ночи вызвали в контору. Какими-то таинственными путями узнали они, что ночные полеты, возможно, будут прекращены, и что даже европейский почтовый будет отныне вылетать лишь с рассветом. Понизив голос, они говорили о Фабьене, о Циклоне и особенно о Ривьере. Они угадывали его присутствие, чувствовали, что он сидит здесь, совсем рядом, подавленный ураганом, этим враждебным выпадом самой природы. Вдруг голоса смолкли. На пороге появился ривьер, в пальто, в шляпе, неизменно надвинутый на глаза, вечный путешественник. Он спокойно подошел к заведующему бюро. «Уже десять минут второго. Документы Европейского почтового оформлены. Я... я думал, вам следует не думать, а исполнять». Он повернулся и, заложив руки за спину, медленно пошел к открытому окну. Подбежал служащий, «Господин директор». Получено очень мало ответов. Сообщают, что во внутренних районах уже разрушены многие телеграфные линии. Хорошо. Неподвижно застыв, Ривьер смотрел в ночь. И так каждая новая весть несла в себе угрозу самолету. Каждый город, если линии связи еще не были разрушены, и он имел возможность ответить Буэнос-Айресу, сообщал о неумолимом движении циклона, словно о вторжении вражеских армий. Буря идет из глубины материка, скордильер. Она движется к морю, сметая все на пути. Звезды казались ривьеру чересчур яркими. Воздух слишком влажным. Странная ночь. Она внезапно начинала подгнивать, подгнивать слоями, как мякоть роскошного с виду плода. Над военно-сайросом еще царили в полном своем составе звезды. Но то был лишь оазис, притом недолговечный. К тому же этот порт был недосягаем для экипажа. Грозная ночь, гниющая под прикосновениями ветра. Ночь, которую нелегко победить. Где-то в ее глубинах затерялся самолет, и на его борту беспомощные, охваченные тревогой люди. Жена Фабиена позвонила по телефону. В те ночи, когда он должен был вернуться, она всегда высчитывала время продвижения Патагонского почтового. Сейчас он вылетает из стрелью и опять засыпала. Немного позже. Он приближается теперь к Сан-Антонио. Он уже видит огни. Тогда она вставала, раздвигала шторы и осматривала небо. Эти облака мешают ему. Иногда между тучами, как пастух, Расхаживала луна, и молодая женщина возвращалась в постель, успокоенная луной и звездами. Их тысячи, они как живые существа, окружают ее мужа. Около часа ночи она обычно чувствовала, что он уже близко. Должно быть, он недалеко. Он уже видит Буэн-Сайрес. И снова вставала, готовила для него еду, варила кофе. Там наверху холодно. Каждый раз она встречала Фабьена так, словно тот спустился со снежных вершин. «Ты не замерз?» «Да нет же!» «Все равно согрейся немного». К четверти второго у нее все бывало готово. Тогда она звонила. В эту ночь она спросила, как всегда, «Фабьен уже приземлился?» Секретарь, взявший трубку, замялся. Кто говорит? «Симона Фабьен. Одну минуту». Не осмеливаясь ничего сказать... Секретарь передал трубку заведующему бюро. «Кто у телефона?» «Симонов Абьен». «А, слушаю вас, сударыня, мой муж приземлился?» Последовало молчание, показавшееся ей необъяснимым. Затем короткий ответ «Нет». «Он опаздывает?» «Да». Снова молчание. «Да, «О-о-о!» Это был вздох раненой плоти. «Опоздание пустяк». Пустяк, но если оно затягивается... О, в котором часу он должен прибыть? В котором часу он должен прибыть, мы... мы не знаем. Теперь перед ней была стена. Она слыхала лишь эхо своих вопросов. Умоляю, ответьте мне, где он сейчас? Где он сейчас? Подождите. Медлительность этих людей причиняла ей боль. Там за стеной что-то происходило. Наконец они решились. Он вылетел из Комодоро в 19.30. И с тех пор, с тех пор сильно опаздывает. Сильно опаздывает из-за плохой погоды. О, из-за плохой погоды? Какая несправедливость! И какое вероломство! В этой луне, праздно повисшей над Буэнос-Айресом. Молодая женщина вспомнила вдруг, что от Комодоро до Трилью каких-нибудь два часа полета, не больше. И целых шесть часов он летит до Трилью. Но посылает же он вам радиограммы. Что он говорит? Он говорит, но в такую погоду, вы сами понимаете, его радиограммы до нас не доходят. В такую погоду... «Итак, решено, сударыня. Мы позвоним вам, как только что-нибудь узнаем». «О, вы ничего не знаете?» «До свидания, сударня «Нет, нет, я хочу говорить с директором». «Господин директор очень занят, сударыня. Он на совещании. Мне это безразлично. Совершенно безразлично. Я хочу с ним говорить». Заведующий бюро вытер капли пота со лба. «Одну минуточку». Он открыл дверь Ривьера. «С вами хочет говорить госпожа Фабьен». «Вот оно!» — подумал Ривьер. «Вот начинается то, чего я боялся. На первый план драмы выступают чувства. Вначале Ривьеру хотелось их отвергнуть. Матерей и жен не допускают в операционную. И на корабле в минуту опасности чувства должны молчать. Они не помогают спасать людей. Однако он решился. Соедините ее со мной». Он услышал далекий голос — Слабый, дрожащий, и тотчас понял, что не может сказать ей правду. Сойтись сейчас в поединке, разве хоть одному из них это принесло бы какую-нибудь пользу? «Прошу вас, успокойтесь, сударыня. В нашем деле так часто приходится подолгу ждать вестей». Он приблизился к той грани, за которой вставала уже не беда отдельного частного человека, Возникала проблема действия как такового. Ривьеру противостояла не жена Фабьена, а совершенно иное понимание жизни. Ривьер мог только слушать и сочувствовать этому слабому голосу, этой песне такой грустной и такой враждебной, ибо ни действия, ни личное счастье не могут ничем поступиться, они враги. Эта женщина тоже выступала от имени некоего мира, имевшего свою абсолютную ценность, свое понимание долга и свои права. От имени мира, где горит лампа над столом, где плоть взывает к плоти, где живут надежды, ласки и воспоминания она требовала вернуть то, что ей принадлежало, и она была права. Он, Ривьер, тоже был прав, но он не мог ничего противопоставить правде этой женщины. В лучах жалкой домашней лампы его собственная правда открывалась ему как нечто, не поддающееся выражению, бесчеловечное. «Сударыня!» Она больше не слушала. Ему казалось, она рухнула у самых его ног, и истощив силу своих слабых кулаков в борьбе с этой глухой стеной. Как-то один инженер сказал Ривьеру, наклонясь вместе с ним над раненым, что лежал возле строящегося моста, Стоит ли этот мост того, чтобы ради него было изувечено человеческое лицо? Ни один из крестьян, для которых предназначалась эта дорога, для которых строился этот мост, ни один из них не согласился бы ради сокращения пути так страшно изуродовать чье-то лицо. И все же мосты строятся. Инженер тогда же добавил, общественная польза складывается из суммы индивидуальных польз, и ни на чем другом основано быть не может. И все же, — ответил ему позже Ривьер, — хоть человеческая жизнь и дороже всего, но мы всегда поступаем так, словно в мире существует нечто еще более ценное, чем человеческая жизнь. Но что? И сейчас, когда Ривьер думал об экипаже Фабиэна, У него сжималось сердце. Всякая деятельность, даже строительство мостов, разбивает чье-то счастье. И Ривьер не мог не спросить себя, во имя чего. Эти люди, которым, вероятно, суждено сегодня погибнуть, могли бы жить, жить счастливо, думал Ривьер. Он видел лица, склонившиеся пред золотыми алтарями вечерних ламп. Во имя чего я оторвал их от домашнего уюта? Во имя чего вырвал он этих людей из мира личного счастья? Разве первейший долг не в том, чтобы это счастье охранять? И вот он сам разбивает его. Но ведь рано или поздно. Все равно наступает час, когда золотые алтари исчезают, как миражи в пустыне. Старость и смерть! Разрушают их еще безжалостней, чем он, Ривьер. Может быть, существует что-то иное, более прочное, и именно оно нуждается в спасении. Может быть, во имя этой стороны человеческой жизни и трудится Ривьер. Иначе его деятельность лишена смысла. Любить. Только любить. Какой тупик. Ривьер смутно чувствовал, что есть какой-то иной долг, который выше, чем долг любви. Вернее, и здесь речь также шла о нежности, но сама эта нежность была совсем особого рода. Ему вспомнились слова «Задача в том, чтобы дать им бессмертие». Где он их прочел? «Внутри самого себя бессмертия не найдешь». Перед ним возник образ. Храм в честь Бога Солнца, воздвигнутый перуанскими инками. Прямоугольные камни на вершине горы. Не будь их, что осталось бы от этой могучей цивилизации, которая словно укор совести, тяжестью этих камней давит на современного человека. Во имя какой суровой необходимости или странной любви Вождь древних народов принудил толпы своих подданных возвести этот храм на вершине и тем самым заставил их воздвигнуть вечный памятник самим себе. И снова Ривьер мысленно увидел толпы обывателей маленьких городков, что кружат вечерами вокруг музыкальных беседок. «Этот вид счастья, что конская сбруя», — подумал он, — «перед лицом человеческих страданий» Вождь древних народов, вероятно, не чувствовал никакой жалости, но он ощущал безграничную жалость перед лицом человеческой смерти. Не смерти отдельных людей, он жалел весь род человеческий, чья участь — исчезнуть под океанами песка. И он побуждал свой народ воздвигать хотя бы камни, перед которыми пустыня бессильна. Быть может, в этой сложенной в четверо записки спасение?» Стиснув зубы, Фабиен разворачивает ее. «Связаться с Буэнос-Айресом невозможно. Я даже не могу больше работать ключом. Искры бьют в пальцы». Разозленный Фабиен хочет написать ответ. Но стоит ему на миг отпустить штурвал, как мощная волна пронизывает тело. Воздушные водовороты приподнимают его вместе с пятью тоннами металла и швыряют в сторону. Он отказывается от попыток писать. Его руки снова сходятся на загривке волн и усмиряют их. Фабьен тяжело дышит. Если борт бортрадист, боясь грозы, убрал антенну, Фабьен разобьет ему морду. «Дайте только приземлиться». Необходимо во что бы то ни стало любой ценой связаться с Буэнос-Айресом. Как будто из Буэнос-Айреса, удаленного более чем на полторы тысячи километров, им могут бросить спасательную веревку суда в эту бездну. Увидеть хотя бы огонек, хотя бы трепетный свет лампы какого-нибудь постоялого двора. Даже это, в сущности, бесполезное мерцание могло бы сейчас послужить маяком. Оно говорило бы о твердой земле. Но за неимением света Фабьен мечтает хотя бы о голосе, об одиноком голосе из того мира, который, кажется, перестал существовать. Пилот поднимает кулак и машет им в красноватом свете кабины. Он хочет передать этим жестом тому другому, сидящему сзади, весь трагизм их положения. Но родист, склонившийся над опустошенным пространством, над погребенными городами, над мертвыми огнями, не понимает его. Фабьен готов последовать любому совету, только бы этот крик участия дошел до него. Он думает, если бы мне сказали «лети по кругу», я полетел бы по кругу. И если бы мне сказали «иди прямо на юг», а где-то существуют земли, объятые сладкой тишиной, земли, на которые легли огромные люди, И над этим идет его товарищи, и они знают, все знают о том, что находится под ними. Летят, склонившись, как ученые над картами, летят всемогущие под защитой ламп и красных, как цветы. А что известно ему, кроме водоворотов, кроме ночи, которые со скоростью горного обвала гонит навстречу самолету свой бешеный черный поток? Не могут же люди оставить их здесь одних? среди смерчей и огненных вспышек. Не могут. Фабьен обязательно получит приказ. Курс 240. Он ляжет на курс 240, но он один. Теперь ему кажется, что сама материя взбунтовалась. Каждый раз, когда машина ныряет вниз, мотор начинает так грозно трясти. что всю громаду самолёта пронизывает гневная дрожь. Выбиваясь из сил, Фабьен старается усмирить машину. Он больше не смотрит в ночь. Он сидит теперь, глядя на гироскоп. Всё равно уже не различить, где кончается чернота неба и начинается чернота земли. Всё теряется, всё сливается в первозданном мраке. А стрелки приборов дрожат всё сильнее, и всё труднее следить за ними. Обманутые их показаниями, пилот уже с трудом ориентируется. Он теряет высоту и все больше увязает в зыбучей тьме. Прибор показывает высоту 500 метров. Это высота холмов. Пилот чуится, что холмы бегут навстречу самолету головокружительными волнами. Что все эти глыбы земли, самые маленье из которых может вдребезги разбить самолет, будто сорвались. Со своих креплений отвинтились и начинают как пьяные кружить вокруг него, танцуя какой-то непостижимый танец, все теснее и теснее смыкая кольцо. И пилот принимает решение. Он посадит самолет, где придется, с риском расплющить его о землю. И, желая избежать хотя бы столкновения с холмами, он выпускает в ночь свою единственную осветительную ракету — Ракета вспыхивает, взвивается, кружась, и, осветив гладкую равнину, гаснет. Под самолетом море. Молнией мелькает мысль. Погиб. Даже при поправке в 40 градусов меня снесло. Это циклон. Где же земля? Фабьен поворачивает прямо на запад. Он думает, уж теперь ты без ракеты я разобьюсь. Рано или поздно это должно было случиться. А его товарищ там позади. Он снял антенну, наверняка. Но Фабьен больше не сердится на него. Достаточно ему, пилоту, просто разжать руки, и тотчас их жизнь рассыплется горсточкой праха. Фабьен держит в своих руках два живых бьющихся сердца, товарища и свое. И вдруг он пугается собственных рук. Воздушные вихри бьют по самолету точно таран. Чтобы ослабить тряску штурвала, который может оборвать тросы управления, он изо всех сил вцепился руками в штурвал и ни на секунду не отпускал его. А теперь он вдруг перестает ощущать свои руки. Они будто заснули, утомленные страшным усилием. Он пробует пошевелить пальцами, получить от них весточку, подтверждающую, что они еще слушаются его. Руки оканчиваются не пальцами. а чем-то чужим, какими-то вялыми и бесчувственными отростками. Нужно изо всех сил думать, что я сжимаю пальцы. Но он не знает, дойдет ли эта мысль до его рук. Сотрясение штурвала Фабьен чувствует теперь только по боли в плече Штурвал ускользнет от меня. Руки разожмутся. Но он пугается этой мысли. Ему кажется, что на этот раз руки могут подчиниться таинственной силе воображения, что пальцы медленно разжимаются в темноте и предают его. Фабьен мог бы продолжить битву, мог бы еще и еще раз попытать счастье, ведь рок, как внешняя сила, не существует, но существует некий внутренний рок. Наступает минута, когда человек вдруг чувствует себя уязвимым, и тогда ошибки затягивают его, как головокружение. И вдруг, как раз в одно из таких мгновений, грозовые тучи внезапно разорвались, и в их разрыве прямо над его головой зацверкала, словно приманка в глубине таящих гибель селков, кучка звезд. Он понял, что это ловушка, Видишь сквозь щель три звезды, поднимаешься к ним, и потом уже не можешь спуститься. И грызи теперь свои звезды». Он поднялся. Теперь, благодаря звездным ориентирам, стало намного легче справляться с болтанкой. Лучистый магнит звезд притягивает его к себе. Пилот так утомился в долгой погоне за светом. Он теперь ни за что не ушел бы даже от самого смутного мерцания. Огонек постоялого двора — Показался бы Фабьену сейчас таким богатством, что он кружился бы, не переставая до самой смерти, вокруг этого желанного знамения. И вот он возносится к светлым полям, поднимается медленно по спирали, будто взбираясь вверх по шахте колодца, которая тут же смыкается под ним. И по мере того, как Фабьен поднимается, тучи утрачивают свой грязный цвет, они плывут навстречу, как волны, и становится все чище, все белее, и вот Фабьен вырывается из облаков. Он поражен, ослеплен неожиданными потоками света. Он должен на несколько секунд закрыть глаза. Никогда бы пилот не поверил, что ночные облака могут быть так ослепительно ярки. Полная луна и блеск всех созвездий превратили их в лучезарные волны. Одним прыжком, вынырнув из туч, Самолет в тот же миг оказался в царстве неправдоподобного покоя. туда не доходило ни малейшая зыбь. Точно лодка, миновавшая мол, самолет зашел в защищенные воды. Он словно бросает якорь в неведомом уголке моря в укромной бухте зачарованных островов. Внизу под самолетом бушует ураган. Там совсем другой мир. Толща в три тысячи метров, пронизанная бешеными порывами ветра, Водяными смерчами, молниями, но этот мир урагана обращает к звездам лицо из хрусталя и снега. Фабьен умнится, что он достиг преддверия рая. Все вокруг засверкало, руки, одежда, крылья. Свет идет не от звезд, он бьет снизу, он вокруг, он струится из этих белых масс. Тучи, распластавшиеся под самолетом, отражают снежный блеск полученный ими от Луны. Они блестят, лучатся и слева, и справа, высокие как башни. Экипаж купается в молочных потоках света. Обернувшись, Фабьен видит, как улыбается борт-радист. «Дело пошло на лад!» — кричит радист. Но голос тонет в шуме полета, и единственной связью между ними остаются улыбки. «Я окончательно сошел с ума», — думает Фабьен. «Я улыбаюсь, а мы погибли». Но все-таки... Тысячи темных рук выпустили их. С Фабьена сняли путы, как с пленника, которому позволено немного погулять в одиночестве среди цветов. «Чересчур красиво», — думает Фабьен. «Он блуждает среди звезд, которые насыпаны густо, как золотые монеты клада. Он блуждает и в мире, где кроме него, Фобьена и его товарища, нет ни единого живого существа». Подобно ворам из древней легенды, они замурованы в сокровищнице, из которой им никогда уже не выйти. Они блуждают среди холодных россыпей драгоценных камней, бесконечно богатые, но обреченные. Один из радиотелеграфистов патагонского аэродрома Комодоро-Ривадавия сделал вдруг резкое движение рукой, И сразу все те, кто, томясь бессилием, нес этой ночью вахту на радиостанции, сгрудились вокруг него, нагнулись над его столом. Они склонились к ярко освещенному листку чистой бумаги. Рука радиста еще колебалась в нерешительности. Она еще держала в плену заветные буквы, но пальцы уже дрожали, карандаш покачивался. «Грозы?» — он кивнул. Треск разрядов мешал ему. Вот радист начертил несколько неразборчивых значков, потом слова, и уже можно разобрать текст. Блокированы над ураганом, высота 3800. Идем прямо на запад, вглубь материка, так как были снесены к морю. Под нами сплошная облачность. Не знаем, ушли уже от моря или нет. Сообщите, как глубоко распространилась буря.